Страница 11. Раздел 1. История Древнего Египта. Страницы с 12 по 90. Страница 12. Глава 1. Природные условия. Население. Источники и историография Страницы с 12 по 23 Параграф 1. Страна и население В древности Египтом называли узкую долину реки Нил, начиная от первого порога и обширную дельту Нила, образованную несколькими руслами, впадающими в Средиземное море. Долина Нила, ее ширина колебалась от 1 до 20 километров, в среднем 5-10 километров, называлась Верхним Египтом, а дельта – Нижним Египтом. Название Египет греческое происходит от вида измененного греками египетского названия древнейшей столицы Египта, города Мемфиса, по-египетски Хетка-Птах или Хекупта, что означало крепость души Бога-Птаха. Египтяне называли свою страну словом Кемет, черная, по цвету вспаханной почвы Нильской долины, противопоставляя ее Красной стране, раскаленным пескам и каменистым предгорьем Ливийской и Аравийской пустыни. «Египет есть вся та земля», — писал греческий историк Геродот, которую своими водами орошает Нил. А египтяне все те, которые живут ниже города Элефантины и пьют воду из реки Нил. Египет расположен в северо-восточном углу Африканского континента, и узким суэцким перешейком связан с Передней Азией. По суэцкому перешейку проходила караванная дорога, связывавшая Египет с культурными центрами Передней Азии. По Нилу обеспечивались сношения Египта с далекими странами тропической Африки и Средиземноморья. Довольно рано древние египтяне освоили дороги, русло высохших рек, арабское название воды идущих от Нила к берегам Красного моря, откуда открывались морские пути на Синайский полуостров, в Аравию и через Баб-эль-Мандепский пролив, в область современного Сомали, древнюю страну Пунт. Таким образом, Египет находился как бы на перекрестке различных путей, связывающих его со многими странами и регионами Африки, Средиземноморья, Передней Азии и Аравии. Однако эти связи могли быть реализованы, лишь на довольно высокой стадии египетской цивилизации, когда египтяне освоили как сухопутные, так и морские пути. А на первых этапах Египет, напротив, оказался в некоторой географической изоляции. Труднопроходимые пороги Нила препятствовали сношениям с южными странами по реке. Раскаленные пески Аравийской пустыни отделяли долину от Красного моря. Болотистая дельта затрудняла продвижение к берегам Средиземного моря. К тому же жившие на южных, западных и восточных границах племена кочевников, враждебные Египту, усиливали его обособленность. Эта географическая изоляция способствовала формированию египетской цивилизации как самобытного исторического явления. Однако по мере укрепления государственности и становления экономики и культуры Налаживались связи Египта с соседними странами, а его влияние распространяется на юге до четвертого Нильского порога на западе, до отдаленных оазисов Сива и Фарафра в Сахаре в Передней Азии, до Сирии в Средиземном море, до Кипра, И крита. Страница 13. Геродот определил Египет как дар Нила, тем самым подчеркнув исключительную роль реки в жизни древних египтян. На носами была образована почва долины Нила и его дельта. Нил был единственным источником влаги в засушливом Египте, где практически не выпадает дождей. Длинная лента могучей реки обеспечивала связь всех областей Египта между собой и с берегами Средиземного моря. Но прежде всего, В долине Нила существовали благоприятные условия для занятия высокопродуктивным земледелием. Особенностью водного режима Нила были его регулярные ежегодные разливы. Благодаря таянию снегов в горах и тропическим ливням, Истоки Нила, начинающиеся в Центральной Африке, переполнялись водой, и река разливалась. Подъем воды начинался 19 июля, это одновременно было началом Нового года, и продолжался до середины сентября. Нил выходил из берегов. Вода заливала большую часть долины. Многочисленные поселения и городки, расположенные на возвышенностях, превращались в островки, сношения между которыми поддерживались на лодках. С середины сентября вода начинала убывать, и к середине ноября входила в свои берега. После спада Нильской воды на пропитанных влагой полях оставался плодородный ил. Этот мягкий почвенный слой был необычайно удобен для земледелия. Даже деревянной сахой не представляло труда, Провести борозду, а посеянные семена зерновых затаптывал выпущенный на поля скот, овцы и свиньи. Засеянная земля приносила урожай в апреле-мае. После жатвы земля отдыхала, ожидая нового разлива. В связи с таким порядком земледельческих работ египтяне делили год на три сезона. Сезон половодья, разлив Нила, середина июля-середина ноября. Сезон всходов, проведение полного цикла сельскохозяйственных работ от посева до жатвы, середина ноября середина мая, сезон сухости, время отдыха земли и беспощадного зноя середина мая середина июля. Однако грозная стихия нильских разливов нуждалась в некотором регулировании. Необходимо было уменьшать, или усиливать приток воды на поля, в зависимости от потребителей, спускать застоявшуюся воду из низин и подводить ее к более возвышенным местам, строить запасные водохранилища для орошения полей в засушливое время года. Целая сеть магистральных и отводных каналов, плотин и дамб разбивала долину Нила на многочисленные участки прямолинейной формы бассейны, на которых выращивались самые различные культуры. Такая система земледелия получила название поливной или ирригационной системы земледелия. Бассейнового типа Плодородная, легкая для обработки Ежегодно удобряемая нильским илом почва Главное богатство Египта Основа основ жизни его населения Развитие египетской цивилизации Нильская долина и окружающие ее страны имели богатый растительный и животный мир. На орошаемых землях выращивали ячмень, эммер или полбу, пшеницу, лен, кунжут. В заводях нила росли густые заросли лотоса и папируса. В самой долине произрастали финиковые и кокосовые пальмы, Древовидные акации – основной строительный материал египтян. Сикоморы, в дельте виноградные лозы и фруктовые деревья. В Ниле водилась рыба, которая была одним из основных продуктов питания египтян. Заросли кишели птицами. В соседних с Египтом областях, в Эфиопии, Ливии, пустыне Сахари, бродили стада диких быков, коз, овец, которые были одомашнены и успешно разводились в Египте. В крупных масштабах скотоводством занимались на обширных травянистых площадях дельты. В пустыне обитали львы, гепарды, страусы, змеи, шакалы, многие из которых почитались в качестве божеств. Одним из лучших охотничьих парков, наполненных различными зверями и птицей, был район Фаюма к западу от города Мемфиса. Окружающие Египет области были довольно богаты полезными ископаемыми. Особенно много было камня, гранита, базальта, диорита, алибастра, известняка, песчаника, шифера. Наиболее крупные каменоломни находились около Мемфиса, известняк, В районе Хатнуба, в Среднем Египте, Алибастр и в Воровийской пустыне к востоку от Фив. Страница 14. Залежи медных руд были обнаружены на западе Синайского полуострова и в Воровийской пустыне к востоку от Фив. Золото поступало с приисков Аравийской пустыни и Северной Нубии со времени Среднего царства, присоединенной к Египту. Однако страна не располагала запасами олова, важнейшего компонента для получения бронзы серебра, главного товарного эквивалента древности, и железа отсутствие которого сдерживало развитие техники и ремесленного производства. В специфических природных условиях нильской долины сформировался определенный этнический тип, переданный на сохранившихся фресках. Древние египтяне были среднего роста плотного телосложения, брили бороду, и коротко стригли волосы. Слегка скуластое лицо с толстыми губами и несколько продолговатым черепом имело некоторые негритянские черты, которые контрастировали с обликом азиатов, часто изображаемых на рельефах. Одежда египтян была простой. При работе надевали один небольшой передник, на бедренную повязку или короткую юбку. Более торжественной одеждой для мужчин была юбка особого покроя, чуть ниже колен, и узкая рубашка с короткими рукавами. Женщины носили плотно облегавшие тело длинные платья на одной или двух лямках. Основной пищей древнего египтянина были ячменные лепешки, каша из эмера, этот злак из-за твердой оболочки зерна, непригоден для приготовления лепешек или хлеба. Свежая, но особенно сушеная рыба. В жарком климате свежая рыба быстро портилась, овощи, лук, Салат, латук, чеснок, возможно огурцы. Излюбленным напитком было ячменное пиво. Мясо употребляли очень редко. Древнейшее оседлое население появляется в долине Нила в конце шестого тысячелетия до нашей эры. Это были племена, которые приходили из Сахары, Ливийской пустыни и областей современной Эфиопии. Из слияния этнических групп постепенно сформировалась египетская народность. Некоторые статуэтки, изображающие древнейших жителей Египта, черепа, найденные в погребениях Негады, черты сходства, Древнеегипетского языка с рядом африканских, а также с некоторыми берберскими языками Северной Африки подтверждают факт слияния различных этнических групп в долине Нила. В египетском языке прослеживается и некоторые заимствования из древнесемитских языков, объяснимые как результат культурных и политических контактов Египта и стран Восточного Средиземноморья – Палестины, Финики, Сирии. Однако в целом древние египтяне представляли собой вполне сложившуюся устойчивую народность со своим языком, собственной письменностью, и глубоко оригинальной культурой.